Глава двадцатая Все произошло за мгновение. Перед внутренним взором промелькнули кадры прошедших дней. Меня прятали, чтобы защитить или держали в заперти. Этот вопрос так и оставался открытым. Но сейчас я собиралась его решить. Как и тот тревожный, о котором говорил прорицатель. «Побудьте, Стетис», — приказала я, стремительно двигаясь к балкону. «Ваше Величество», — оживил Семидон. Тут же проснулась малышка. «Прости, моя милая!» Глянув на нее, я выбежала на свежий воздух и, не снижая скорости, воспарила ввысь. Крикнула. «Я скоро вернусь!» Кофе, вытянув хобот к потемневшему небу, проводил меня внимательным взглядом. Я же летела туда, где сейчас два Киира сражались за жизнь одного маленького мальчика. Кому бы ни была нужна гибель этого малыша, я этого не допущу. Будь то король, стремящийся сохранить тайну, или же поддельники мегра, желающих заполучить магию дракона. Я спасу Гудвина. То, что мы с Медоном видели в свете магического экрана, разворачивалось сейчас у меня перед глазами. Яркие огни множества факелов освещали толпы ликующих на улочках горожан. В столице ликона все еще шел праздник. Простые люди, насладившись днем зрелищем летающей на слоне королевы, к вечеру предались развлечениям. Мужчины у таверны поднимали керамические кружки с веселящими напитками, раскрасневшиеся женщины смеялись и кружились в танце. И пусть пляски отличались от тех, что сейчас проходили во дворце, но радость подданных короля была искренней. Все поверили, что королева — небесная ведьма, которая защитит свой народ от злых мегр. Ликуя и обсуждая представления, они не замечали, что рядом творилось зло, Калхас выбрал удачный момент, чтобы отвлечь внимание от моего воспитанника. Возможно, Стефан прав, и именно этот Кир открыл мегром путь во дворец. Чтобы добраться до Гудвина. В груди ёкнуло. Я прибавила скорости даже не задумываясь о том, как именно лечу. Почему у меня так легко получается то, что трудно сделать в обычной жизни? Наверняка это из-за адреналина. В критической ситуации обостряются наши скрытые возможности. Это нормально. Заметив круглую, освещенную магическими шарами площадь и столпившихся на ней зрителей, я устремилась вниз. Ещё издалека я увидела двух мужчин. Скрестив мечи, они буравили друг друга ненавидящими взглядами. На миг я растерялась. Ведь передо мной не было ни Стефана, ни Калхаса. Но потом опустилась, невольно пробежавшись по камням из-за высокой скорости полёта. Потеряв равновесие, упала на колени перед арущим младенцем. «Королева!» Неслось отовсюду. «Это же небесная ведьма!» «Что происходит?» «Зачем ей ребёнок?» Схватив Гудвина, прижала его к груди и с удивлением возрилась на сражающихся. огурей шевельнулись мои губы. Мужчина, вздрогнув, на миг обернулся. Наши взгляды встретились. Но соперник моего защитника воспользовался случаем и сделал выпад. «Парис?» В ужасе ахнул я. «Что вы творите?» Агурей покачнулся, но устоял. По коже его доспеха заструилась темная кровь. Собравшись силами, мужчина снова бросился на противника. «Это женщина!» Легко отразив удар раненого воина, возопил Парис. «Она обманула всех вас! Вы под чарами небесной ведьмы!» «Замолчи!» Скрестив мечи, процедил Агурей. «Ты ошибаешься!» «Слепцы!» — громом прокатился голос второго воина. «Разве вы не видите? Она мегра!» «Это неправда!» — возмущенно воскликнул я. «Молчи, ведьма!» — выплюнул Парис и, отразив атаку Агурея, двинул его плечом с такой силой, что мужчина отлетел на пару шагов. «Ты околдовала короля!» — соблазнила его, будучи обычной женщиной. «Селянкой!» Получив силу дракона, решила завладеть и троном. «Посмотрите, это ее ребенок!» «Ложь!» Упав на колено, прошипела Гурей. Он опирался на свой меч, лицо воина побелело, губы стали почти бескровными. Я переживала, что рана воина очень серьезная. «Ты был там!» Обернулся к нему Парис. Она спасла своего сына и отомстила другим меграм за то, что попытались забрать его. Эта женщина крутит нашим королем, как хочет. Вы готовы преклонить колени перед Мэгрой? Хотите, чтобы ее ублюдок стал новым королем? Ты с ума сошел, ахнула Гурей. Я единственный в своем уме, мрачно возразил тот и, вытянув меч, указал концом острия на меня. Она явилась обнаженной, околдовав тебя и короля. Но у меня было это. Рванов на груди рубаху, он показал резной кулон из тёмного дерева. «Оберег! Я не поддался её чарам, и поэтому я вижу то, что скрыто для вас, но я открою вам глаза на эту ведьму!» Он шагнул к нам и замахнулся мечом, но в этот миг Агурей бросился воину в ноги и сбил его. Вылетевший меч зазвенел на камнях, толпа вокруг нас зашумела. Мой защитник затих и больше не шевелился. Парис отпихнул неподвижное тело и, перекувырнувшись, потянулся к рукояти. Едва не задыхаясь от страха, я прижала к себе плачущего мальчика и щелкнула пальцами. Но ничего не произошло. Парис утробно рыкнул и, скривившись, поинтересовался. «Не получается, ведьма? Все потому, что у меня есть это!» Сорвав с шеи кулон он сжал, меч и снова замахнулся, явно собираясь убить и меня, и ребёнка. Охнув от ужаса, я попыталась остановить воина. Кончики пальцев случайно коснулись резного дерева оберега, и тут Парис застыл. Выронив меч, он покачнулся и, глядя на меня, с ненавистью начал рассыпаться на глазах. Прижав к себе притихшего Гудвина, я невольно отступила на несколько шагов, как кто-то бросил вопль мегра Я с опаской глянула в тёмное небо. «Где?» Тут, застонав, зашевелился огурей, и я подбежала к нему. «Как ты? Сильно ранен?» Мужчина поднял голову и застыл, будто посмотрел в глаза медузы Горгоны. «Ведьма! Уродливая мегра слышала обвинение. Озираясь, я видела, как женщины кривились и кричали. Мужчины с омерзением сплёвывали на землю. А когда, моргнув, глянула на свою руку, что удерживало голову мальчика, сердце пропустило удар. Кожа стала серой и сморщенной, ногти почернели и загнулись. В панике, коснувшись лица, я провела по буграм бородавок и поняла — это они обо мне. Плечо взорвалось болью, и я с непониманием посмотрела на упавший рядом камень. Его в меня кинули? Второй удар уже убедил меня в отношении толпы и я, закрыв малыша своим телом, начала отступать. Но бежать было некуда. Вокруг нас столпились люди. Они кричали и швырялись, чем попало. Запаниковав, я глянула в небо и неожиданно поднялась над землёй. Видимо, тот кулон, что рассыпался от моего прикосновения вместе с его владельцем, перестал действовать, и я снова могла пользоваться магией. Глянув вниз, с удивлением заметила, как магические шары, освещающие площадь, тоже поплыли ввысь. Люди заметались, в панике разбегаясь кто куда. Волнуясь за Агурея, я надеялась, что воин не пострадал еще сильнее в давке. Но спускаться не стало На моих руках притих младенец, и я хотела защитить эту маленькую жизнь. Уму непостижимо. Недавно подданные приветливо махали нам стетис и восхваляли кофе. Как эти же люди могли кидать в нас камнями? А что, если бы попали в Гудвина? Принять правду оказалось непросто. Снова захотелось скрыться ото всех. Как раньше. Убежать в лес к дедушке и зверью, чтобы волю поплакать там после очередной отповеди бабушки. Но сейчас я взрослая и не имею права свести всё к слезам. Слишком много жизней зависит от меня. Гудвин. Тетис. Малышка подпускает к себе Лиэну, жрицу и прорицателе, но ест всё равно только с моей помощью. Что же делать? Вернуться во дворец, рискуя быть неузнанной? Хуже того, испепеленный на месте мужчиной, который мне нравится. Поверит ли Стефан? Вряд ли. Может, прорицатель замолвит за меня словечко. Но что, если Медон и сам не признает меня? Как быть? Глотая слезы, простонала я и глянула на свои руки. Почему я стала такой? Ответа не было. Мои кисти немного светились. Но тёмная сморщенная кожа была настолько уродливая, ногти пугающими, что по спине поползли колкие мурашки. Я боялась и представить, как теперь выглядит моё лицо. Может, это дар Мегры так повлиял на мою внешность, а катализатором послужила гибель воина. Но я не убивала Париса. Это всё деревяшка в его руке. Кажется, я рассмотрела на кулоне скрытую в резьбе вязь символов. «Мегра!» Рассталось шипение, и я испуганно осмотрелась в вышине. Внизу всё ещё царила паника, а магические осветительные шары почти достигли высоты, на которой зависли мы с Гудвином. «Показалось?» — шепнула я. «Нет!» — получила свистящий ответ, и тут шары замерли. Пленённое ими я присмотрелась внимательнее, как вдруг свечение начало таять, и я поняла, что окружена такими же уродливыми старухами, как и та, которую придавила моим деревом. Затылок сжало ледяными пальцами страха. Никто мне не поможет. Стефан, посчитав меня ведьмой, сожжет с остальными, а я ничего толком не умела, висела в воздухе и, не решаясь шелохнуться, прижимала к себе дитя. «Мальчишка!» — поплыла ко мне одна из Мэггар. «Отдай его!» Нет, внутри меня все дрожало, но голос был тверд. Он мой. «Глупая девчонка!» — приблизилась вторая. «Ты не понимаешь!» «Так объясните!» — сухо перебила я. «Зачем вы заманили меня в ловушку и превратили в страхолюдину?» «Что?» Взвелись мэгры и закружились хороводом, навевая дурноту. Я помотала головой, стремясь избавиться от наваждения, и с надеждой глянула вниз. «Может, спуститься и попытаться скрыться под покровом темноты?» По воздуху от этих ведьм я пока не очень хорошо владеющей левитацией вряд ли улизну. А если враги не решат напасть? Нет-нет, я не могла рисковать жизнью Гудвина. Что, уши надо чистить? Дерзко ответила я. Кстати, вопросы о ловушке и моей внешности не единственные. Ещё интересно, почему вы так стремитесь выкрыть мальчика, которого сами же едва не убили. Тогда у реки одна из вас бросила малыша в воду, «Не нырни я за Гудвином, ребёнок бы погиб». А после вы жизни не жалели, пытаясь проникнуть во дворец. Осеклась, вспомнив, что для Мэгр их жизни важнее всего на свете. Так, во всяком случае, мне говорили. Но, глядя в лицо фактом, я подумала. Может, всё же увидим, есть что-то дороже их существования? Что это может быть? Магия? Ракаш? Загадочная страна где жили лишь женщины, обладающие силой, была у всех на устах, но я не встречала никого, кто бы там побывал. Говорили, что оттуда не возвращаются. «Отдай ребёнка!» Опять потребовала Мэгра и подплыла ещё ближе. Я содрогнулась, заглянув в её белёсые глаза. Как будто посмотрела в туман, плывущий над губительным болотом. Казалось, там живут кровожадные монстры, мечтающие утащить в трясину случайных путников веке старухи были без единого волоска, бровей я тоже не заметила. Зато все бородавки на ее сморщенном лице кустились. Не выдержав, я отвела взгляд, но тут же встрепетнулась и твердо спросила. «Зачем вам, Гудвин? Что вы собираетесь делать с мальчиком?» В ответ не услышала ни звука, будто мегры даже не дышали. Но отступать я не собиралась. «Предупреждаю!» — повысила голос что не позволю принести своего воспитанника в жертву». Самая старая Мегра растянула тонкие губы в лягушачьи ухмылки, а другие и вовсе засмеялись. Похоже, ведьмы ни во что меня не ставили. «Не отдашь мальчишку!» — наморщил лоб ближайшая ко мне Мегра. «Ни за что!» — процедила я. «Буду защищать его, пока жива». «Твоё право!» Ухмыльнулась она и добавила с отвращением. «Небесная ведьма!» Я не стала больше ждать ни минуты, удерживая малыша одной рукой, щелкнула пальцами другой и выпустила шарик. Не мешкая, подула на него, желая избавиться от ведьмы, как получалось раньше. Но Мегра указала на моё колдовство чёрным кривым ногтем и раздался хлопок. Моя ворожба развеялась, как дым. Не желая сдаваться, я снова создала сферы, Но все они лопались, не достигая ведьм. «Мы разгадали твои фокусы, глупая девчонка», — прошипела старуха. «Отдай мальчишку, или умрёшь в жутких моках!» «У меня другое предложение», — парировала я, мельком оглянувшись. «Не может быть, чтобы слухи о вторжении Мегр не достигли ушей короля!» Стефан наверняка обратился в драконы и спешит избавить подданных от угрозы. «Отпустите нас!» и тогда у вас будет возможность спасти свои жизни, убравшись во свояси Или вы погибнете в пламени его величества». «Как и ты!» — захихикала другая старуха. «Вряд ли кто-то отличит тебя от нас. Отдай ребенка и живи!» «Так это ваше колдовство!» — перебив ее, воскликнула я. Признаюсь, испытала некоторое облегчение. Может, нормальную внешность можно будет вернуть, Не хотелось остаться страшилищем. А еще подумала, что ведьмы до сих пор не уничтожили меня. Судя по тому, что стало с Парисом, им это было несложно. И все же старухи лишь заманили меня в ловушку, а теперь запугивали, требуя отдать мальчика. Что же они для них значат? «Мы дали тебе достаточно времени, чтобы принять правильное решение», сообщила Мегра. «Теперь держись». Они взялись за руки, и по кругу прокатилась ослепительная молния. Она расширялась, потрескивая, пока не превратилась в огромную сферу, внутри которой оказались мы все. Я предположила, что это и есть магия невидимости, которую мне однажды удалось преодолеть. Может, и на этот раз получится. Я снова щелкнула пальцами, выпустила искру, но старая ведьма тут же поймала ее, ткнув крючковатым ногтем. «Молода еще, чтобы пытаться со мной справиться», — довольно пояснила она. «Но толк из нее выйдет», — с неожиданным одобрением высказалась другая. «Через пару лет ведьма справится и с тобой, Дрифи, а сотню-другую лет спустя сможет возглавить Аракаш». «Молчи», — осадила ее первая. Они как-то странно переглянулись, а у меня перехватило дыхание и екнуло сердце. Возникло нехорошее предчувствие, как тогда на берегу реки. Я смотрела на повозку, которая казалась обычной, но внутри было неспокойно. Стефану в тот момент этого оказалось достаточно, чтобы напасть, а что сейчас? Как обозначить это ощущение? Опасность? Вряд ли. В ту ночь мне ничего не угрожало, да и детям тоже. Это после нападения дракона ведьмы попытались утопить малышек. Будто избавлялись от улик. Грудь снова словно тисками сжала, и я посмотрела на Гудвина. А что, если я все не так поняла? Вдруг ведьмам нужен вовсе не мальчик? Мир перевернулся вверх тормашками. Я словно глянула на происходящее из волшебного зеркала, и все отобразилось с точностью да наоборот. «Так вы прилетели за мной?» Сомневаясь в собственном выводе, я подняла взгляд на старуху, которая легко щелкала мои сферы я помотала головой все еще не веря самой себе вам нужна я хотите чтобы я возглавила аракаш а я говорила что она хороша хохотнула невысокая мегра с прозрачным хохолком из остатков седых волос на голове не зря в ней дар великой горнунны девчонка всех вас заткнет за пояс гораздо раньше чем через пару лет у меня же похолодела спина. Так Гудвин вовсе не сын короля Ликона. И едва дыша пробормотала я. Это неправда. Выходит, я, поддавшись сказкам этого мира, сочинила собственную историю, но та оказалась ложью ведьм. Прижав к себе ребенка, я обвинила. Вы отвлекли дракона, подкинув Киру Калхусу байку об измене? Этот надменный юнец легко заглотил наживку. Довольно оскалилась Дрифи. Огонь магии в нем едва тлеется. Правду говорят, что жажда власти разжижает мозг. Кузен короля даже не почуял рядом Мегру. Он пригласил Когли на танец. Гаденько захихикала старушка с хохолком. Комплименты говорил. Жаль, что дракон все же раскусил ее маскировку. Помрачнела Дрифи. «Когли была сильной мэгрой. Да живет ее дар в достойной ведьме!» Они молча коснулись лба, будто отдавали честь гибели своей подруге, а я кусала губы, осознавая размеры ловушки. «Выходит, мегры с самого начала пытались выманить меня из-под опеки дракона? И та дама, набалу в честь нашего со Стефаном бракосочетания, явилась только за тем, чтобы передать Калхасу ложный слух, Я вспомнила черный след на полу и содрогнулась. «Я не понимаю. Мне говорили, что для Мэгра самая важная жизнь». «Глупости», — отмахнулась Дрифи. «Нет ничего важнее магии. Лишь дар делает нас теми, кто мы есть. Он выбирает ведьму, которая достойна нести его в себе. Если магия оживает, то ведьма становится Мэгрой. Тем и живет великий Аракаш» нас с гибелью Гарнуны он осиротел», — вздохнула старушка с хохолком. «Так вам нужен дар королевы Мэгар?» — прошептала я и посмотрела на свою чуточку светящуюся руку. А он ожил во мне. Мысли перемешались, паника подкатывала к горлу, на глаза наворачивались слезы. «Выходит, этот дар одновременно и проклятие!» Вот зачем мегры похищали только девочек и растили их варакаши, чтобы у дара умершей мегры был выбор новенького тела. Я вспомнила слухи о том, что недостойных варакаши убивали. Так называли тех, кто не сумел проявить магию, если дар выбирал их тела. Потому из этой страны никто не возвращался. Девочки становились ведьмами, а ведьмы либо меграми, либо... Нетрудно догадаться, что несчастных убивали чтобы дар перешел в тело, способное кладовать. Да, ворокаши превыше всего ценили жизнь. Но оказалось, речь шла о выживаемости магического дара. И то, что мегры оберегали превыше всего, очутилось у небесной ведьмы. Разумеется, они не могли это так оставить. «Но при чем здесь мальчик?» Я прижала малыша к груди. «Дети, твоя слабость!» ухмыльнулась Дрифи. Мы слышали, на что ты пошла ради ее высочества, поэтому подкинули тебе еще несколько сироток. И к одному ты прикипела душой. Покачивая хохолком волос, довольно покивала другая мегра. Как еще бы нам удалось выманить тебя из-под защиты дракона? Слух, который с такой легкостью проглотил кузен Стефана, оказался ложью ведьм. Кир ненавидел короля и мечтал о его троне поэтому с радостью поверил в измену его величества. Не сдержавшись, он излил правду на балу, а затем трусливо скрылся, избегая ответственности. И этим отвлек дракона. Ведь тот бросился на поиски изменника. Мой фиктивный муж оберегал меня. Возможно, он подозревал о ловушке, поэтому снова запер в покоях. Лишь там была его защита. Но я не послушалась и сбежала. Сама сунулась в ловушку ведьм, Но как они могли предугадать то, что я увижу сражение воинов через планшет? И еще одно не давало мне покоя. Если король не изменял супруги, я глянула на дрифи из подлобья то как она на самом деле погибла? Зачем в грозу отправилась к реке? Гарнона была сильнейшей мэгрой Аракаша, восхищенно пропела старушка с хохолком. Она обманула королеву и завладела яйцом но не успела прикончить дракона. «Ее дар ожил в тебе, небесная ведьма!» перебила ее дрифи и вновь выпустила сверкающую молнию. Сфера невидимости растаяла, и я увидела раскинувшийся внизу городок. «Добро пожаловать в Аракаш!